Глава 97 Тони перешагивал через трупы и по заданию Эбботта считал, сколько тех и других. Пока что счет был 53 в пользу группы Вуда. Стрельба велась в районе второго этажа, и капитан приказал задержаться. «Подождем, пока они пробьются дальше. Без них нам не пройти», — сказал капитан. Только сейчас Тони обратил внимание на то, чем был вооружен Эббот. Это была незнакомая ему система, он никогда не видел ее в деле. Рядом у стены возился со своим пистолетом Панчина. Он ухитрился расстрелять уже вторую обойму и теперь вставлял новую. Звуки боя сместились выше. «Пошли!» — отрывество скомандовал Эббот, и отряд двинулся наверх. Вся лестница была залита кровью и засыпана штукатуркой. Ботинки, идущего впереди Эббота, оставляли кровавые следы. «Пошли быстрее!» — скомандовал капитан и побежал вверх по ступенькам. Повернув на очередной этаж, он вскинул свое ружье и выстрелил. Боковым зрением Тони заметил отлетевшее в сторону тело охранника и оставшуюся в стене большую пробоину. «Быстро, быстро!» — капитан, как видно, испугался, что не успеет на четвертый этаж раньше Вуда. Однако штормовики застряли на третьем, и он снова остановился. Пока что Тони не произвел ни одного выстрела, и это благодаря стратегии капитана Эббета. — Ты считаешь? — спросил он. — 69-14, — доложил Тони. — Молодец, — похвалил капитан. — Ну-ка, проверь коридор третьего этажа, как будто я слышу шаги. Тони поправил за спиной ранец с боекомплектом и, поудобнее перехватив рукоятку Гука, шагнул в коридор. Он узнал ее сразу, несмотря на то, что половина лица была скрыта шлемом. Она тоже узнала его и, держа автомат на готове, никак не решалась нажать на курок. Я не смогу выстрелить бренду Ни за что не смогу. Но это мгновение не будет длиться вечно. В конце концов, она выстрелит первая. «Зачем ты пришел сюда, Тони?» — одними глазами спросила девушка. — Не знаю, — точно так же ответил ей Тони. — Мы оказались здесь случайно, и ты, и я. — Я должна тебя убить. Глаза бренды наполнились слезами. — Убей, — отозвался Тони. — Я не могу, — беззвучно закричала бренда и ствол ее автомата дрогнул. Внезапно совсем рядом прозвучал выстрел. отброшенная чудовищным ударом тело бренды пролетело по коридору несколько метров и упало возле стены. Точно посередине бронежилета зияла огромная пробоина. «Ты же говорил, что у тебя не будет с ней проблем!» Капитан Эббот дернул Тони за локоть. «Пошли быстрее, пора действовать!» Эббот ворвался на четвертый этаж следом за Берком и четырьмя его солдатами. Штурмовики не успели даже обернуться, когда капитан холоднокровно расстрелял их в спины. С небольшим опозданием в коридор выбежал Тони. «Ты знаешь его в лицо?» — спросил капитан. «Да, это Берг», — ответил Тони, взглянув на убитого. «Не его, а Майкла Панакиса». «Знаю. Давай вон в двери, возможно, он ищет там». Но искать Майкла Панакиса не пришлось. Он сам вышел в коридор и поднял на головы руки. Его лицо было белым, как мел, но он сумел выдавить из себя улыбку. «Сдаюсь на милость победителей». — Весьма благоразумное решение, мистер Панакис, — сказал Эббот. — Тони, это он? — Он, — утвердительно кивнул Тони. — Энди, ты идешь первым. Тони за тобой, потом мистер Панакис и я. — Вперед, ребята, у нас мало времени. Панакис неловко перешагивал через трупы на лестницах и испуганно глядел по сторонам. Ему и раньше приходилось быть причиной кровопролитий, но он никогда не видел их последствий собственными глазами. Никогда его туфли не были так испачканы в крови и не оставляли таких страшных следов. Процессия быстро спустилась вниз и уже пересекала холл, когда в дальнем конце коридора появились автоматчики. Грянул залп, и почти все пули достались Панчина. Он растянулся на мраморном полу, так и не успев воспользоваться своим спортивным пистолетом, заряженным холостыми патронами. Тони попали два раза, но правая рука еще действовала, и, перехватив поудобнее гук, он открыл огонь. Сколько там было человек, Тони не видел. Ему мешал длинный, извергавший огонь ствол, который чертил и чертил замысловатые кривые, пока ранец окончательно не опустил. «Браво, Тони!» — раздался откуда-то сзади голос Эббата. «Встать можешь?» Тони сбросил с плеч лямки ранца, затем расстегнул замки бронежилета. Весь комбинезон был пропитан кровью. — Вижу, парень, вижу. Но подняться ты все равно должен. Здесь я тебя даже перевязать не могу. С помощью панакиса Эббот поднял Тони с пола и перетащил его в подвал. Пока его несли, Тони морщился от боли, но сознание не терял. А когда Эббот наложил тугую повязку, даже решил, что сможет идти.